Глава. 11. Третья принцесса. «Морской бриз стал холодным». Любуясь бескрайней поверхностью океана, Гарсия Уимблден поглаживала свои волосы, запутанные ветром. Сожаление можно было услышать в ее голосе. «Пришла зима», — сказала она, оглядываясь на красивого мужчину за ее спиной и дав ему ответ. Хотя это юг, это не самые южные земли. Только там люди не понимают, что уже зима. «Зимой наш фот не может быть в порту. Океан только будет задерживать их, не давая продвинуться ни на милю. Вот и в этот раз они должны уплыть». Женщина обернулась. А, Райан, сколько времени прошло с отплытия фото черного паруса?» «Два месяца и четыре дня», — ответил он без колебаний. Если ничего не случилось, то они прибудут в порт чистой воды через три дня. Она засмеялась. Надеюсь, они смогут преподнести мне сюрприз. Райан посмотрел на женщину перед ним. Его сердце было наполнено эмоциями. В отражении осеннего солнца между ее серыми волосами можно было заметить серебристые блики. Ее длинные и узкие глаза были зелеными. Глядя на нее, можно было ощутить непередаваемое чувство угнетения. Из-за долгого пребывания на берегу, ее кожа стала шероховатой и не была больше белой, как у всех женщин из королевской семьи. Но Райан не жаловался. В его глазах Гарсия обладала темпераментом, чтобы отбросить любую красавицу в тень. По сравнению с этим стадом идиотов из Грейкасла, она казалась другой. Скорее, дочь Лымболда на третьего можно было назвать гением. Она обладала мудростью и гордостью дворянки, однако не такой, как другие дворяне, которые неукоснительно придерживались здравого смысла. В этот момент она была даже похожа на простолюдинку, оторвавшуюся от обыденности, полную надежд, с чрезвычайно богатым духом приключений. Конечно, Ни один гражданский человек не обладал бы такими способностями и взглядами. Сразу же получить титул герцога. По сравнению с ней даже у другой аристократии не хватало предусмотрительности. Все торговые доходы порта чистой воды должны были быть реинвестированы в строительство флота, а в их казне не должно было остаться ни одной монеты. Скряга не сможет прославиться очень далеко. Порятать в золото в шкафу не имеет смысла. Когда вы его не используете, оно будет как обычный камень. Только когда вы вытащите его на свет, оно сможет продемонстрировать свою ценность. Смысл в том, что трата не есть потеря. Пока вы его инвестируете в награду, получите еще больше. Райан до сих пор помнит, как она впервые ему об этом рассказывала. Это было почти так же, как если бы она помазала его голову чистейшим бальзамом, который помог ему преодолеть закостеневшие знания, полученные им в прошлом. По сравнению с теми дворянами, которые каждый день экономили и увеличивали количество своих золотых роелов, Райан почувствовал, что именно это был истинный путь. Поэтому он смело поставил свою жизнь под командованием Гарси, следуя за ней в порт чистой воды. После того, как они приехали сюда, Райан обнаружил, что недооценил третью принцессу. Это была не только ее философия, она также была человеком действия. В центре ее плана был флот черного паруса, и на пути ее амбиций не допускается помехи. Уже пять лет назад влияние Гарси проникло в порт чистой воды, организовав и подготовив ее собственный флот Черного паруса. А потом. Как и ее отец, она стала стремиться к позиции короля. Иными словами, даже на старте она уже была впереди остальных. «Давай вернемся в комнату. Ветер становится более сильным», — сказала Гарсия. Ее дворец был расположен в порте голубой воды над естественной гаванью. Казалось, что башнеподобное здание является защитником, стоящим на берегу. На вершине башни Была круговая терраса, с которой можно было увидеть всю гавань с высоты птичьего полёта. Видеть, как приходят и уходят корабли без каких-либо препятствий. Сегодня, после пяти лет работы, бизнес-план в порту чистой воды начал формироваться. Каждые шесть месяцев должен будет отправляться корабль. Кроме того, она уже получила доверие народа. В то время как третья принцесса, казалось бы, была в хорошем настроении, Райан нерешительно озвучил свое самое большое сомнение, которое преследовало его в течение многих месяцев. «Ваше высочество, я не понимаю». Он закрыл дверь, оставив на улице шум морского бриза. «Ты можешь говорить», — сказала она с улыбкой. «Как вы могли все это предвидеть, даже прежде чем король объявил свой королевский указ?» Он думал, что это невозможно, чтобы ее отец, Уимблуден III, сказал ей заранее об этом. Но даже после долгих раздумий он не нашел ответ на этот вопрос. Все знали, что второй принц был самым ценным, по мнению короля, наследником престола. Приказ короля был специально подстроен под него. Это можно было увидеть даже потому, что второй принц получил в управление земли города Валенсии. Могла ли она догадаться обо всем сама? Более того, она начала разрабатывать свой план 5 лет назад. Бог мой ей же было всего восемнадцать лет. Предвидеть! Она насмешливо посмотрела на него. «Ты считаешь меня ведьмой? У меня нет такой возможности». «Но...» «Кроме того, я не знала, что мой отец объявит королевский указ» прокладывая путь своему заветному второму сыну. «В самом деле нет никакой связи между королем и моим паном». «Нет никакой связи?» Когда Райан это осознал, его род открывался все больше и больше. Видя выражение недоверия на лице Райана, Гарсия улыбнулась. «Не говори мне, что я должна облаждать, когда мой отец скажет бороться за трон. Была бы у меня тогда возможность бороться за него». В конце концов, разве можно определить, кто будет лучшим правителем для Грейкаса, лишь по тому, кто лучше управляет отведенной ему территорией? Я думаю, ты понял мой план, когда увидел фот Черного паруса. Так вот почему, пробормотал Райан. Этот фот не только для битвы за трон. Этот фот принадлежал третьей принцессе. Мог выходить из порта, менять паруса и грабить корабли других городов из соседних стран. Кроме того, третья принцесса призывала людей выйти в море и вступить в ее флот черного паруса. Она обещала, что вся добыча будет собственностью капитана судна. Порт чистой воды никогда не будет собирать налоги за это. Этот шаг принесет ей огромное богатство. Так что она приказала флоту путь на юг и грабить любое судно, проходившее мимо Бесконечного мыса, а также жителей южных поселений Королевства Шамина. Эти меры были не только ради наживы. Она не брала награбленного, чтобы отстраивать свой город или расширять торговлю. Она просто вложила все обратно в верфь, чтобы строить новые корабли. За последние несколько лет она завербовала большое количество опытных моряков, свирепых воинов и охватила умы и сердца многих людей этой идеи. Если бы она не могла урегулировать это, всех, кто участвовал в ограблениях кораблей и деревень, отправили бы на виселицу. А лучший в управлении своей территорией сможет принять престол Грайкасла? Нет. Райан теперь знал, что для того, чтобы сидеть на троне, она должна иметь много кораблей и солдат. Тогда. Она могла бы плыть по реке Сан-Винь и оказывать давление даже на город золотого урожая. «Вы знали, что вам дадут порт чистой воды?» «Вопреки ожиданиям, это, казалось бы, бесполезное для дел место, неожиданно приобрело коммерческую ценность». Гарсия пожала плечами. «Изначально причиной стала выплата церкви, которая пыталась меня обмануть». «Это касается церкви?» Видя, что его напарница ничего больше не сказала, Райан также не решился спрашивать. Но он знал, даже если бы Гарсия не пришла в порт чистой воды, это место подчинилось бы ее воле и действовало бы в согласии с ее планами. «Оставь эти вопросы в стороне». Она налила себе чашку черного чая. «Маленький трюк, похоже, не удался». Ох, да». Райан поспешил привести свои мысли в порядок. Есть только новости из пограничного города. Они сообщили, что принять пилюли не удалось. Из других мест новостей нет. Новости означают, что они были убиты моими братьями. Ничего удивительного. Изначально они были шахматными фигурами, которые легко заменить и использовать их, чтобы тянуть время. Однако... Она сменила тему. Другие провалы были ожидаемы, но я не думала, что даже четвертый брат будет в целости и сохранности. По правде сказать, я немного разочарована. Кант писал в секретном сообщении, что принц, конечно, ел ее, но... «Провал есть провал. Я не хочу слышать отговорки», прервала его Гарси. «Скоро будет время месяцев демонов. Наш прекрасный брат... Пойдет искать убежище в крепости Длинной Песни, да?» «Когда звери нападут, боюсь, ему придется остаться на это время в замке, передая ей, чтобы она не упустила эту возможность. Я бы хотела видеть, снова ли богиня удачи встанет на его сторону». «Да, ваше высочество!» «Иди!» Гарси махнула рукой. Когда Райан собрался уйти, принцесса снова позвала его. «Насколько я помню...» «Пилюля была куплена у мастера алхимии, верно?» Райан кивнул. «Что он сказал тогда? Что таблетка будет бесцветной и безвкусной, будет таять в воде и при попадании в рот излечиться будет невозможно. Он гарантировал, что это были его последние алхимические достижения». Гарсия зевнула. «Повесить его». Глава 12. Обжиг. Роун стоял возле печи на заднем дворе, ждущей первую партию выпускаемого цемента. Кирпичный дом, который он спроектировал для производства цемента, был 15 метров длиной и 4 метра шириной. По передней и задней части были двери. Парадная дверь была максимально просторной, так чтобы люди могли легко транспортировать материалы в дом. Что же касается черного хода, то он был размером для одного человека и был сделан лишь для того, чтобы позволить Анне тайно проникать в огневую комнату. Поэтому он также построил стену на полупути вокруг дома. Товары для импорта и экспорта охранялись рыцарями. Они были людьми Картера, лояльность была вне сомнения. Процесс производства цемента был очень прост. Сначала... Известняк измельчался в порошок, потом смешивался с глиной, железным порошком, и затем эта смесь будет высушена сухим или влажным методом. Это может использоваться после заключительного измельчения с гипсом. Сырье было очень распространено, только железо было трудно получить и держать в большом количестве. Но самое сложное заключается в достижении правильной температуры кальцинирования. Кальцинировать подвергать прокаливанию или обжигу какое-либо вещество с целью его окисления или разложения. Роунд не помнил нужной температуры для изготовления цемента, и даже если бы он помнил ее, у него не было возможности измерить и контролировать температуру. И неважно, было ли это инфракрасным термодатчиком или температурой термопары, имеющей размеры оружия, оба не были доступны. Это сделало производство цемента бесчисленными временами более сложным. Он только знал, что температура была почти подобна точке плавления железа. И процесс кальцинирования был также трудностью при производстве цемента. В эру менее передовой технологии плавления поддержание температуры печи было проблематично для всех людей. Тепловая потеря обычной открытой печи была слишком большой было трудно поддерживать температуру в 1200 градусов. Но ему также нужна была термостойкая печь. Он также должен будет выяснить, как сделать огнеупорный кирпич. Традиционная печь для производства чугуна будет нагреваться до температуры плавления. Температура может соответствовать стандарту, но узкая камера слишком мала для цементного прокаливания. Роуэнд боялся, что времени до месяцев демонов было недостаточно для подготовки подобной печи. Поэтому у дизайнера Роунда для печи не было никаких датчиков, он просто полагался на способности Анны. Разломанные частицы известняка и глины смешивались вместе с водой в суспензию, которая затем равномерно распределялась внутри печи. После этого рыцари закрыли дверь и ушли. Анна входила через черный ход и использовала свой огонь, чтобы выпекать глиняную суспензию, пока она не начинала плавиться вместе с железным порошком. Ронд был несколько обеспокоен, это был его первым шагом, чтобы модернизировать пограничный город. Если бы он не смог изготавливать цемент, строение стены в течение трех месяцев было бы просто болтовнёй. Без стены не было бы никаких людей, готовых остаться в этом месте. Независимо от того, было ли это в реальной жизни или в вымышленной литературе, если вы хотели прогрессировать, стабильная база всегда была необходима. Ваше высочество, этот продукт действительно сможет скрепить камни? Картер, стоявший рядом с Четвертым Принцем, спросил. Хотя принц сказал ему, что это было последними результатами исследования алхимиков Грей -Касла, но он был все еще скептически настроен. В конце концов, Те люди действительно не сделали полезных продуктов. Кто знает, так или иначе они сказали, что это будет работать так. ронд в отчаянии развел руками. Мир алхимии и астрологии был известен как искусство мудрецов, но материке эти профессии были очень популярны. В целом королевская семья развивала и поддерживала собственных алхимика и астрологов для очистки и предсказания судьбы, для простых людей – Эти исследования были слишком шикарными. Ввиду этого, Ронд, естественно, устанавливал источником цементных форм у химиков из столицы. Что касается того, верил ему рыцарь-командор или нет, это не имело никакого значения. Через окно они видели, что пламя постепенно угасало. Казалось, что прокаливание подходило к концу. Когда Ронд встал и пошел взглянуть, Картер был изгнан из сада так что ему пришлось ждать в одиночестве перед чёрным ходом для создания цемента и кирпичей. Ворота открылись со скрипом, и Анна вышла. Первая вещь, которую сделал Роунд, это одел на неё мантию и принес ей чашку воды. Как дела? Лицо, видимо, было покрыто слоем пыли. Благодаря увлажняющей системе количество пыли было минимальным. Но горячий воздух, необходимый для выжигания, Произвел дополнительно немного пыли. Она была без маски, потому что оставаться в ней больше 10 минут, очевидно, было очень неудобно. Она кашлянула и кивнула. «Жидкий раствор уже изменился в порошок». ронд подождал, пока температура в печи снизится достаточно, чтобы он мог, обернув влажное полотенце вокруг головы и прихватив с собой совок, туда войти. Его мгновенно охватил горячий воздух, в течение некоторого времени он чувствовал, что ему было трудно дышать, кожа на его руках тут же была обожжена. К счастью, для того, чтобы взять немного порошка на совок, не нужно было потратить там много времени. Однако, задержись он там еще на несколько минут, наверняка бы получил тепловой удар. «Это то, что вы хотели получить?» Спросила Анна, которая теперь была одета в свой костюм ведьмы. Это очень походит на него. Роланд высыпал порошок на землю и, используя свой палец, попробовал измерить температуру. Чтобы точно знать его качество, нужно будет его проверить. Что проку от него? Это для строительства зданий или восстановления мостов и дорог. Его также можно использовать во многих других местах. Если у нас всё получилось, то люди больше не будут бояться ветров или того, что их дома могут быть разрушены холодом, дождем или снегом. Другой рукой он погладил голову девочки. Это стало возможным только благодаря твоим способностям. Анна опустила голову. Ронд не знал, было ли это его воображением, но он чувствовал, что дыхание девочки стало быстрее после того, как он погладил ее по голове. Согласно теории, важно поджечь собранные материалы вместе с гипсом, и этим будет возможно регулировать время затвердевания. Но теперь не имело смысла столько думать об этом. После короткого перерыва Рон снова схватил совок и, войдя внутрь, взял еще порошка, после чего позвал Картера, который стоял на улице, позволяя ему подготовить три различные смеси порошка с песком, чтобы смешать цементный раствор. Рыцарь-командор не был против подобного физического труда, ведь делать такого типа работу было намного лучше, чем организовывать подставные поединки для его величества, когда он ввязывался в драку с другими молодыми ордами, гуляя в парке с девушками, проститутками в Грейкасле. Поскольку в сырье уже был добавлен железный порошок в момент прокаливания, свет и блеск, который получился у раствора, был светлее, чем обычно и имел пепельно-серый окрас. Роунд намазал раствор на кирпич, и затем клал другой кирпич на него. Время застывания цемента составило бы приблизительно 4 часа. Но, принимая во внимание некоторую нестабильность, вызванную производством, он намеревался просто ждать до завтра, чтобы увидеть результат. На следующий день рано утром Ронд, Картер и Анна Все поспешно помчались к месту кальцинирования на заднем дворе. Когда он открыл дверь, он увидел, что цемент затвердел, и оба кирпича были намертво приклеены друг к другу. Уплотнение казалось неравномерным. В некоторых местах появился ини. Ронд присел, соскреб появившийся ини попытался нажать пальцем на укрепленный цемент, и прикосновение оставило его более чем удовлетворенным. Цемент полностью затвердел. Ощущения полностью отличались от утрамбованной земли, а использование гвоздя в попытке расцарапать его не оставило никаких следов. Картер повторил действия четвёртого принца, пытаясь сместить кирпичи относительно друг друга. Но он тоже не добился успеха. Он решительно пинал камни ногой, пока связь между цементом и землей не разрушилась. Но кирпичи были всё ещё твёрдо соединены вместе. Наконец, он с размаху ударил рукоятью своего меча по кирпичу, но только маленькая часть на углу откололась. «Это эффект цемента?» Картер немедленно осознал его роль. «Это невероятно! Вчера он мог течь так же, как распавленная свеча, и всего лишь после одной ночи стал как камень, С этим материалом постройка городской стены пройдет намного быстрее. Пока у нас есть достаточно камней, мы могли бы даже построить стену вокруг границы за 5 лет. Что прок от этого? Ронд даже не рассматривал подобное предложение. Высокая стена будет не способна остановить внутреннего врага. Я бы лучше превратил старые деревянные дома пограничного города в твердые бетонные комнаты. Так, чтобы мои люди больше не волновались о стихийном бедстве, в любой момент могуще оставить их бездомными. Молчание. Рыцарь-командор потерял дара речи. Он действительно не ожидал, что четвертый принц со всеми его видами дурных привычек скажет это. В будущем вы увидите. Ронд. Вновь подтвердил себе важность дороги, по которой он решил идти. Относительно многочисленных битв, которые ему предстояло вести, в них наука и техника становились для него лучшими союзниками. И, зная это, помощь, видим, была первым шагом на пути, по которому ему придется идти. Глава 13. Городская стена. Вскоре производство цементов встало на правильный путь. Чтобы давать Анне достаточно отдыха, тыч использовалась только 2-3 раза в день. Чтобы получить максимум пользы от каждого процесса обжига, они должны были получить больше сырья. Для этого в очередной раз Роунт приказал набрать больше работников, пока их количество не удвоится. Но он также знал, что не может полагаться только на Анну, чтобы использовать огонь. Люди, которые долго работают в пыльной среде, вскоре заболеют. Кроме того, В будущем масштаб производства увеличится. анна не хватило бы, чтобы удовлетворить спрос. Ведьмы не должны использоваться в качестве расходного материала. а Вместо этого они должны служить движущей силой для содействия развитию цивилизации. Хотя Роланду уже известен был этот факт, на данный момент он мог только вложить все силы в строительство городской стены. Ведь если он не сможет остановить демонических зверей, то все остальное будет неважно. Раскапывать место для фундамента городской стены, которая должна была протянуться от северного склона до реки Чешуй, уже начали. Чтобы увеличить производительность, он лично возглавил это. Он выкопал первую лопату земли собственными руками на глазах у потрясенной массы окружающих зевак. Ронд подумал, что после того, как проблема с цементом будет решена, Строительство стены пройдет легко и гладко. Но вскоре он узнал, что его предыдущего опыта в инженерной работе недостаточно, чтобы понять хотя бы одно слово из проекта. Какой глубины и ширины должно быть основание, как разрешить разную высоту секций, как добиться того, чтобы более 600 ярдов стены были выстроены в одну линию. Раньше он видел строительство дороги группой молодых людей, Они использовали свои инструменты измерения. Это были Уровень и Теодольт, верно? Но здесь этих инструментов нет. Хотя неудачливый механик-инженер, которым был Рон в прошлой жизни, и инженер-строитель оба назывались инженерами, но их знания совершенно отличались. А посему были несопоставимы, как два разных полюса. Из грязных ремесленников, которых он нанял, Никто и никогда не принимал участие в строительстве крупных объектов. Можно было даже сказать, что его собственное понимание было лучше, чем у них. Поэтому строительство стены началось очень медленно. Это заняло целую неделю, чтобы выкопать едва ли половину от того, что было нужно. Как только проект вышел из-под контроля, было трудно сказать, каким будет конечный результат. Например, вот этот выкопанный фундамент который было трудно копать, был похож на неглубокую канавку, а не на фундамент будущей стены. Он больше походил на дренажную канаву. Несмотря на указания ронда, ширина выкапывания была либо больше, либо меньше необходимого, в зависимости от того, что за человек ее копал. Таким образом, ширина была неточной, становясь все более и более узкой. Глядя с некоторого расстояния, Фундамент можно было принять за скрюченную, извивающуюся змею. Даже так, Ронд не хотел останавливать работу. К тому же у него не было времени на обжиг, которым занималась Анна. Так что он остался на северном сконе до конца дня. Восстановление направления и ширины ямы медленно продвигалось вперед. Также он удвоил награду за участие в работе ремесленником. К счастью, эта ситуация продолжилась недолго. Когда Роланд готовился к шестому обжигу цемента, помощник министра Бэров сообщил, что каменщик ответил на объявление. Он сказал, что он бывший член гильдии каменщиков. Люди, которые просили аудиенции, уже ждали за пределами зала. Когда он получил эту информацию, он чуть не опнул от радости. В его воспоминаниях гильдия каменщиков из Грей Грейкасла была настолько известной организации, что даже старый четвертый принц слышал о ней. Но в итоге из-за ошибки в строительстве их расформировали. «Но как же мы сможем закончить без помощи каменщиков?» «Приведи его», — сказал Рон со спокойным выражением лица и кивнул. «Он изначально хотел сказать Ане, чтобы она ушла». Но потом подумал, что это не будет проблемой. В пограничном городе было более двух тысяч людей. Мало кто видел настоящее лицо ведьмы. Кроме того, теперь она была в странном платье, а ее внешний вид сейчас и тогда, когда она от всей души искала смерти, или когда жила с семьёй и носила простые платья, совершенно отличались. Она была совершенно не похожа на саму себя, словно люди из разных миров. Он посчитал, что даже если ее видели раньше, ее не признают. Карл ван Ботте чувствовал себя неспокойно, когда его вел во внутренний двор рыцарь Он намеревался сообщить его высочеству, что это время года было неподходящим для выполнения такого масштабного проекта. После получения доверия его высочества, он может медленно изменить взгляд принца на ведьму. По слухам, его высочества действовало дико. Когда ему казалось, что он хочет что-то сделать, он делал это несмотря на советы других. Со своим водоворотом мыслей он поклонился. Когда он снова поднял голову, то вдруг остановился и уставился на девушку около его высочества. Эта девушка выглядела так знакомо, он чувствовал себя так, словно ему это приснилось. Карл протер глаза, И присмотрелся еще раз. Он не мог сдержаться и закричал. «Анна!» Сердце Ронда остановилось на мгновение. Как это возможно? Он просто хотел нанять мастера. Но кто мог знать, что мастер также был соседом ведьмы? Он мог бы сказать, что он был хорошо знаком с Анной, иначе он не должен был узнать ее сразу. Он посмотрел на Картера. Главный рыцарь понял намек и сразу же нажал на засов блокируя единственный выход. «Уважаемый учитель?» Реакция Анны позволила Роунду выдохнуть, пока он приходил в полное сознание. «Что? Учитель?» «Это действительно ты, Анна, я, я!» Карл только почувствовал, что его глаз подергивается, а потом что-то течет вниз по щеке. Он безвольно опустился на землю, постоянно повторяя «Прости, прости!» «Очень хорошо, тоже хорошо!» После того, как Карл ван Батте смог успокоиться, он медленно поднялся, а потом поклонился еще раз, чтобы снова высказать уважение Ронду. «Мне очень жаль, Ваше Высочество, я совсем забыла о хороших манерах». «Это... в конце концов, что происходит? Разве ты не каменщик?» Я был им. Когда Карл пришел в себя, его речь стала более свободной. Его Высочество не убил Анну. Тот, кто был повешен несколько дней назад на городской площади, был ее подменой. Осознавая это, он уже знал, как действовать в будущем. Хотя неясно, почему принц спас ведьму, но несмотря на это. Даже если его величество захотело взять ее в наложнице, Это было намного лучше, чем быть повешенной. Это показывало, что принц не боялся, что ведьмы были воплощением зла, как описывали сухи. Он рассказал о своей жизни в пограничном городе со времен, когда он сбежал из Грейкасла. О том, что он открыл тот колледж, и что он узнал, что Нана Пейн, одна из его учениц, тоже стала ведьмой. Наконец, Он также умолял его высочество, чтобы он также принял Нано в свой дворец, чтобы она была в безопасности. Анна, которая стояла в стороне с внимательным выражением лица, слышала просьбу о Нане, но от начала и до конца не высказала ни слова. Еще одна ведьма это действительно важные и хорошие новости. Но он, казалось, помнил фамилию Пейн, когда Рон. Тихо спросил у помощника министра, он узнал, что это была на самом деле маленькая аристократическая семья из пограничного города. Вы можете привести ее ко мне. Если она ведьма, то я сделаю так, чтобы она не пострадала. Пообещал ронд Но я не могу забрать ее из семьи Пейн, особенно когда она не подвергалась никакой угрозе со стороны ее семьи, кроме того, о том, что я спас Анну. Это не то, что ты думаешь. Он посчитал, что сказать правду было бы более уместно. Мне нужна ее помощь. Идея о том, что это дьявольские силы, абсолютно абсурдна. Я считаю, что силы ведьм независимо от того, добрая она или злая, можно контролировать. Так что Анна, Нана или любая другая ведьма, пока они не нарушают закон, я не казню их. Далее. Давайте примемся к делу. «Вы принимали участие в строительстве стены Грейкасла?» Принц быстро сменил тему обратно на вопрос о строительстве. «Да», – кивнул Кару. Хотя его высочество Четвертый Принц не был похож на тот образ, что он составил в своей голове, полагаясь на знание о принце, он не ожидал, что тому нужна будет помощь ведьма. Однако желание защитить Нану было принято, и этого было достаточно. Хорошо. Я собираюсь построить стену от реки Чешуи до подножия северного Скона. Цель состоит в том, чтобы отразить вторжение демонических зверей. Отныне данный проект – это ваша ответственность.